Глава девятнадцатая «Похвально стремление твоё тренироваться, но убивать своего партнёра всё же не стоит», тихо произнёс глава нашей школы, и Наташа моментально прекратила воздействие своей духовной энергией. «Простите, мастер!» Тут же склонилась она в глубоком поклоне, вытянув перед собой соединённые в ладонях руки. «Я немного увлеклась». «Подобная молодости». позволительно». Слегка улыбнулся старик, смотря на нее, но вот взгляд его оставался холодным. «Но ты воин и должна уметь держать свои порывы под контролем. Воин, что не может контролировать эмоции, не лучше дикого зверя лабиринта». «Это больше не повторится, мастер!» «В таком случае попрошу всех внимательно выслушать меня и донести эту информацию до остальных». — начал говорить мастер. За нашим с Наташей боем наблюдали все находящиеся в школе ученики, так что действительная его речь услышат практически все. Что уж поделать, если наши с девушкой спарринги привлекали всеобщее внимание, да и никто не стеснялся делать ставки, на какой минуте я все-таки проиграю. Одно радовало, время постепенно росло. «Через месяц мы, как школа, примем участие в турнире, организованном кланом Орловых». «Божественный лабиринт под Новгородом?» Удивлённо переспросила Туруэ. «Верно», — подтвердил старик. «Вам будет полезно оказаться там. Особенно нашим младшим», — посмотрел он на меня и Диму. Взгляд был коротким, но меня в этот момент словно к земле пригвоздило. «Там будет что-то интересное?» Нисколько не стесняясь, спросила Наташа. «Разберётесь на месте», — не стал отвечать мастер. «Единственное, что вам стоит знать, так то, что на турнире могут появиться представители со всех школ, и вам стоит быть осторожными, если не хотите нарваться на неприятности. На этом всё». Сказав последние слова, глава школы развернулся и неторопливо, уверенной походкой повелителя, покинул помещение. Стоило только дверям за ним закрыться, как возбужденные ученики сразу начали обсуждать эту новость. Я же не знал, как стоит реагировать на подобное. У меня столько ещё нерешённых вопросов, и что нас вдруг отправляют в другой город и в другой лабиринт, это сбивало с толку. И хуже того, всё это заставляло переосмыслить свои планы, которые у меня точно не были рассчитаны на подобные длительные поездки. И чего так все обрадовались участию нашей школы в каком-то турнире? Недовольно пробурчал я, когда мы с Димой в столовой остались одни. Остальные ученики, впечатлённые таким известием, побежали готовиться, видимо. Остальные быстро перекусили и пошли обсуждать что-то, связанное с самим турниром, но о нас, как младших, пока в эти детали не посвящали. По крайней мере, меня. «Ты что, серьёзно не понимаешь?» Удивлённо посмотрел на меня Дубов и даже ложку уронил, чего за ним никогда не водилось. «По-моему, мой друг, ты забываешь, что я большую часть времени посвящал тренировкам», а не тому, что происходит в божественных лабиринтах», — напомнил я ему. «Так что, да, не понимаю». «Все же я действительно тут совсем недавно, и этого времени совсем недостаточно, чтобы интегрироваться в совершенно отличающееся сообщество покорителей лабиринта. Как оказалось, о жизни в лабиринтах многое во внешнем мире неизвестно. Только непонятно было, это делают специально». Или так сложилось из-за того, что практики высоких рангов очень редко покидают территорию лабиринтов надолго? Тогда с чего бы начать? Задумчиво потёр подбородок Димону всё-таки оказался верен себе и занял руки на нарезкой мяса, чтобы уж совсем не быть без дела. Турниры проводят довольно часто. Отличаются они, если говорить совсем общими словами, форматом проведения. До некоторых допускаются, как в нашем случае, все желающие участвовать в школы. а других только некоторые участники, а то и вовсе выставляются какие-то особые условия. Сами турниры проводятся для развлечения публики. Сам понимаешь, что многим практикам становится довольно скучно после всего того, что им доводится пережить на этажах. И вот подобные состязания и возможность как участвовать лично, так и делать ставки, делает турниры очень популярным и прибыльным делом. Но нам-то какой резон участвовать в этом турнире? Я понимаю, еще старшие ученики, но мы-то... Едва ли мы можем посоревноваться в силах с монстрами вроде наших старших соучеников. Ара-ара! Пусть это и развлечение, но то, как выступят ученики школы, влияет на их рейтинг, — вклинилась в разговор Элен, как всегда бесшумно появившись рядом с нами. Мне определенно надо придумать, как засекать ее раньше, а то получается, что девушку-то я чую, но вот среагировать на ее появление не успеваю. «И вы же, мальчики, понимаете, что никто не позволит вам просто так слить бои?» Вкратчиво спросила она, весело улыбнувшись. Но вот в глазах горел недобрый огонёк, от которого по спине побежали холодные мурашки. Даже Дима чуть не подавился очередным куском мяса, но тем не менее смог справиться с собой. «Ты давно вернулась, Элен?» Приветливо помахал ей Дубов. «Похоже, возвращение нашей совместной наставницы-мучительницы удивило его не меньше, чем меня». «Недавно». Уклончиво ответила она, усаживаясь напротив нас. «Но ты продолжай. Мне интересно послужить про турниры. Как ты сможешь это объяснить?» «Итак, турниры — это развлечение и ставки, но далеко не только это. Также на них победители могут в качестве приза получить редкие ресурсы, оружие, техники. В общем, всё то, чем готовы поделиться организаторы, чтобы создать интерес к турниру. Но как ты и сказал...» Кивнул Дима мне. Там будут участвовать и те, кто уже имеют богатый опыт не только прохождения этажей лабиринтов, но и столкновения с другими практиками. И вот тут открывается еще одна возможность, о которой вспоминают не так часто. Мы можем посмотреть на то, как сражаются другие. Только вообрази, что мы можем увидеть схватки самых могущественных из ныне живущих практиков, причем не только нашего лабиринта, но и других. «Ты, скорее всего, не до конца понимаешь, какого уровня могут там встречаться бойцы», — продолжила после Дубова старшая ученица. «На некоторых турнирах выступают настоящие мастера своего направления, и это может дать намного больше, чем простое участие. Наблюдать за теми, кто достиг пика своей силы, это может позволить и вам прорваться дальше в своем совершенствовании. Поэтому вам обоим повезло, что мастер отправляет от нашей школы не только старших учеников, но и вас». то есть нам «Не обязательно побеждать», — уточнил я. «Возможно, вообще не участвовать, обойдясь ролью зрителя? В последнее я не очень-то верил, но, как говорится, надежда умирает последней». «Максим, ты меня невнимательно слушал?» — нахмурила Селин. «Вам никто не позволит проиграть специально, и уж тем более не участвовать. Если нужно, я вас обоих силой на ринг выпну. К тому же на пути мастера боевых искусств всегда стоит вызов». И даже из поражения можно извлечь пользу, но поражение должно быть не от слабака, а от достойного противника. Лишь столкнувшись с превосходящим соперником, можно вырасти над собой. «Так что если увижу, что кто-то из вас специально проигрывает бой», — внимательно посмотрела она на нас двоих, — «то, думаю, не стоит говорить, что вас будет ждать после». Единственное радостное во всем этом было то, что нас, вопреки моим ожиданиям, никто не пытался загонять на тренировках, чтобы подтянуть навыки. Наоборот, всем ученикам школы дали возможность привести дела в порядок, собрать снаряжение и, в принципе, все необходимое для турнира. Ну и, конечно, отдохнуть перед ним, чтобы выступить на максимум своих возможностей. Проверить снаряжение большей части учеников безымянных у Ланнист заняло буквально два дня. Всего-то надо было пополнить запасы игл, да проверить метательные ножи. Всё остальное и так у меня было более чем в порядке. Сама же Женя пусть и уделила мне время, но сама была загружена очень плотно. Став официальным кузнецом для нашей школы, она была засыпана заказами от других учеников. Так что сама девушка и её помощницы были погружены в работу, стараясь выполнить все заказы раньше срока. Казалось бы, в таком случае Женя должна была уставать, но наоборот. Эта маньячка была в полном восторге от своей профессии и от того, что могла подержать в руках такое разнообразное оружие. Плюс выполнять необычные заказы, которые ей тут еще никто не делал. Хорошо это или плохо, но мне пришлось все это выслушивать, пока девушка прямо во время разговора проверяла заточку ножей. «Все должно быть идеально», — повторяла она при этом. Мне, в принципе, было несложно. Да и радовало меня, что наше знакомство и мои решения, последующие за этим, — позволили девушке испытывать настоящее счастье. Вот что значит любить своё дело и быть полностью погружённым в него. Также пришлось наведаться на четвёртый этаж, чтобы предупредить Индиру, что меня некоторое время не будет в этом божественном лабиринте. И искренне надеялся, что она нормально на это отреагирует. Ламия, к моему несказанному облегчению, спокойно меня выслушала и даже не попыталась увязаться за мной. Я думал, что сейчас будет тяжёлый разговор, где мне придётся применять чудеса красноречия, чтобы убедить её остаться в лабиринте и не светиться перед другими практиками, а тут лишь принятие этого факта и пожелание удачи. И вот так просто? Всё же не поверил я в происходящее. Учитывая запечатления, вот так легко отпустить меня за тысячу миль, это было, мягко говоря, неожиданно. «Видимо, зря я потратил не один час, придумывая, какие доводы сделать, чтобы она не попыталась последовать за мной». «Да? А что?» — удивлённо посмотрела на меня Индира. «То, что ты мой запечатлённый, не значит, что я буду тебя везде преследовать. Главное — сильное потомство», — улыбнулась она. «А дальше я уже и сама справлюсь с охраной потомства». «Понятно», — глупо улыбнулся я. а что ты тогда будешь делать пока меня нет здесь столько непуганные дичи мечтательно вздохнула индира так что это надолго займет меня а ты езжай себе спокойно и становись сильнее а вдруг прильнула ламия ко мне и зашептала на ухо мне нужен сильный партнер вот как прижалась так же стремительно и отскочила улыбнулась и помахав рукой убежала «Да уж, я как-то иначе всё это представлял. Получается, что если я вообще сюда не вернусь, то есть шансы, что она за мной сразу не последует?» «Нет, явно не о том думаю. Как бы мне не хотелось избавиться от лишних проблем, но причинять вреда Индири я тоже не хотел. Будь всё иначе, то я вполне мог убить её ещё в первую нашу встречу, когда Ламия была полностью беззащитна. Да и вроде она не желает мне зла. Или же во мне говорит чувство собственника. Ведь эта девушка точно будет согласна на всё рядом со мной. Пусть у неё и собственные мотивы так поступать. Да и фигура у неё красивая. А уж о гибкости и говорить не стоит. И почему всё так сложно?» И, разумеется, если предстояло неизвестно, на какой срок отправиться в другой лабиринт, необходимо было пополнить запасы ингредиентов для моих масел. Ведь если я отправляюсь в новое место... Это в том числе значит, что у меня появится возможность поработать с новыми клиентами. Энергетика у каждого практика отличается, и не менее важное отличие энергетики, характерной для другого лабиринта. И поэтому, чем разнообразнее будет мой опыт, тем лучше я буду понимать все происходящие в теле процессы и, соответственно, правильно воздействовать на них с меньшим приложением сил. Последнее, с учетом того, что у меня духовной энергии не так уж и много, особенно на фоне старших учеников нашей школы, было очень важно. А вот то, что в новом для меня божественном лабиринте могут найтись ингредиенты, которых я больше нигде не встречал, воодушевило меня куда больше, чем перспектива выхода на арену, как я делал когда-то с подачки Бестужева. «Интересно, как у него там дела?» «Как я удачно тебя нашла!» — выдернула меня из размышлений Катя. «Как раз думала, что можно было бы снова погулять по городу».